Кандидатов на престолы митрополита и епископов, духовенство и братство назвали в сентябре. В октябре Феофан посвятил их одного за другим. Поскольку это делалось без санкции короля, церемонию каждый раз проводили в тайне. 6 октября Исаия Капинский был посвящен в сан епископа Перемышля. Три дня спустя Иов Борецкий стал митрополитом Киевским. Примерно 15 октября Милетий Смотрицкий архиепископом Полоцким. Никто не посвящался в сан епископа Львовского со времени учреждения унии, и Еремия Тессаровский был или во всяком случае считался тайным православным. В начале ноября король созвал Сейм для выработки мер против угрозы турецкого нашествия. Православные депутаты не приминули упомянуть о своих обидах. Чашник Волыни Лаврентий Древинский выступил в руках В своей речи он указал, что поскольку от православных, как и от других польских подданных, потребуется служить в армии, их требования восстановления прав православия следует принять во внимание чтобы умиротворить православных, король Исием подтвердили конституцию 1607 года, гарантировавшую определенные права православной церкви, включая пожалование землей», бенефиция епископатам и монастырям. Конституция перестала действовать с пресечением в Польше православной иерархии, но с её восстановлением при помощи Феофана правила 1607 года могли снова получить законную силу. Православные представители, однако, официально еще не объявляли о посвящении в сан новых прилатов. Они, по всей видимости, решили отложить это объявление до отъезда Феофана и не ставить под угрозу его безопасность. Кроме того, они, вероятно, полагали, что будет легче склонить короля к к одобрению новой иерархии, когда закончатся сессии Сейма. 10 ноября король написал Феофану письмо, в котором просил убедить казаков оказать полякам полную поддержку в войне с Турцией. 7 января 1621 года Феофан перед возвращением домой остановился в штаб-квартире зарегистрированных казаков. После торжественной службы в тамошнем монастыре Феофан передал послание Гетману Сагайдачному и всем казакам, в котором он благословлял их и побуждал поддержать короля в войне против турок. «Ваша верность королю, — убеждал Феофан, — заставит его признать и одобрить вашу православную иерархию». Казаки сопровождали Феофана до Молдавской границы. По пути он сделал остановку в Белой церкви. Там Феофан посвятил Паисия и Политовича в сан епископа Холмского, в Буше на Молдавской границе. Он произвел еще одного прилата, посвятив грека Авраама в епископы Пинска. Там он еще раз благословил казаков и отпустил им грех участия в войне против православной страны Московии в 1618 году. Он наставлял их никогда впредь этого не делать. Грушевский, том 7, страница 450, предполагает, что в этом случае Феофан действовал по инструкциям из Москвы. Однако современный западно-русский документ «Подтверждение невинности» утверждает, что казаки сами просили об отпущении. Главка 2. Перед выступлением к хотину в Подолии который, как ожидалось, станет первой целью нападения турок, казаки, возглавляемые гетманом Яцко-Бородавкой, любимцем рядовых, отправили делегацию к королю Сигизмунду с просьбой утвердить православных прилатов, посвященных Феофанам. Главными членами этой делегации являлись бывший гетман Сагайдачный,